Школы китайского ушу Названия различных школ китайского ушу зачастую связаны с местом, в котором они зародились. Так школы Шаолинь, Удан, Эмэй, Кунтун, Хуашань, Тяньшань получили свои названия по известным монастырям и горам. В сочетании с буддизмом или даосизмом они сформировали направление ушу, которые известны во всем мире. Ушу Шаолиня Шаолиньское Ушу берет начало в монастыре Шаолинь, расположенном у горы Суншань в провинции Хэнань, к северо-западу от главного города уезда Дэнфэн. Из всех боевых искусств Китая оно обладает самым глубоким содержанием, многовековой историей и большим количеством боевых приемов. Благодаря своей твердости, мощи и изменчивости, шаолинское ушу на протяжении тысячелетий гордо возвышается над всеми остальными видами боевых искусств Китая. монастырь Шаолинь основал император Сяо Вэньди из династии Северная Вэй на 19 году правления под девизом Тайхэ 495. -й. В тот период буддийский монах Буддхапхадра Прибыл из западной страны тянь Тяньчжу, древнее китайское название Индии, в Китай и был с почестями принят Сяо Вэнди, большим поклонником буддизма. Будхаб Хадра увидел, что гора Суншань очень похожа на цветок лотоса и удобна для того, чтобы основать здесь монастырь. Тогда император построил для гостя монастырь Шаолинь на горе Шаошишань. На третий год правления императора Сяо Минди под девизом Сяо Чан», династии Северная Вэй, 527-й, 28-й патриарх буддизма Бодхитхарма принес в Шаолин из Южной Индии буддизм нового направления – Чань. Монастырь стал колыбелью китайской ветви буддистской школы. Бодхитхарма передал вероучение своему преемнику, второму патриарху Хуэй Кэ, От него оно перешло к Сэнцаню, далее к Даосиню, к Хунженю и, наконец, к Хуэйнену. Это шесть патриархов Чань. Суть учения школы Чань сводится к известному выражению Бодхитхармы. Особая передача вне учения не основывается на словах и письменных знаках. Указывая непосредственно на сознание, оно позволяет увидеть собственную природу и достичь состояния Будды. В этом выражается вся специфика шаолиньской духовной практики. Под влиянием чаньских традиций этого монастыря ушу из обычного ближнего боя превратилась в систему, наполненную особым духом. Так сочетание боевого искусства и традиции чань дало рождение уникальному шаолиньскому кунг-фу. Еще одна важная причина, по которой монастырь Шаолинь получил такую известность, заключается в том, что в начале VII века 13 шаолиньских монахов помогли Лишеминю, когда тот пошел карательным походом на Ван Шичуна. Примечание 1. Ван Шичун сначала был генералом при династии Суй, затем захватил власть и основал новое царство Джен, став его императором. Ли Ши Минь был послан своим отцом, императором династии Тан Гао Цзу, он же Ли Юань, подчинить царство Джен. Конец примечания. Они оказали большую помощь в битве и поймали живьем Ван Жэнь Цзэ, племянник и правая рука Ван Ши Примечание редакции. И этим принудили Ван Ши к капитуляции. После восшествия на престол Лиши Мин щедро наградил Таньзуна, Джицао и остальных монахов, сформировав монашескую армию и активно способствуя изучению военного искусства. В таких условиях для укрепления боевого потенциала монахи стали активно заниматься не только кулачным боем и различными техниками владения оружием, но и упражняться в методах конного и пешего боёв способности бесшумного передвижения, гимнастики цигун. В качестве учителей для проведения занятий монахи активно привлекали известных мастеров боевых искусств, стремящихся к популярности. Так зародилась методика обмена опытом. Таким образом, монастырь Шаолинь стал кузницей военного искусства для всей страны, а его ушу – самой первой школой боевых искусств в Китая. Основатель династии Сун Джао Куан Инь был в свое время мирским адептом шаолиньского монастыря. Он очень любил упражняться в боевом искусстве и изобрел множество приемов кулачного боя. С началом периода Цзинь шаолинь получил еще большее развитие. В эпоху Юань известный монах Киннара стал обучать шаолиньской методике владения боевым шестом, основав собственную школу. Впоследствии такие известные мастера кулачного боя, как Бай Юй Фэн, Цзяо Юань и Ли Соу, приезжали в монастырь для передачи секретов своей техники, одновременно постигая шаолиньскую технику кулачного боя. Таким образом систематизировали и передавали боевые техники из поколения в поколение. Перечисленные мастера расширили первоначальную шаолиньскую боевую технику 18 рук архатов, примечание 2, 18 рук архатов, один из первых комплексов движений в Шаолине, состоявший, по легенде, из 18 приемов, примечание редакции, до 173 приемов. В эпоху Мин генерал Юй Даю, известный своей борьбой с японскими пиратами, изучал в монастыре Шаолинь технику владения шестом. Так шаолиньское УШУ стало брать лучшее из других школ для компенсации собственных недостатков, а разные направления УШУ стали развивать друг друга. В процессе длительной отработки и обобщения постепенно сформировались разнообразные методики кулачного боя и применения различных видов оружия. Появилась школа боевых искусств, обладающая целостной системой и комплексными приемами. В территориальном плане шаолинскую школу можно разделить на северную и южную. Южная шаолинская школа является колыбелью всех стилей нанцюань, среди которых наибольшее значение имеют пять. Стиль дракона, закаляющий дух, стиль тигра, укрепляющий кости, стиль леопарда, развивающий силу, стиль змеи, укрепляющий пневму ци, стиль журавля, закаляющий внутренности. Шаолиньское ушу необычайно богато по содержанию и обладает большим количеством приемов. В него входят самые разные упражнения, например, для внутренних органов, которые ориентированы на развитие духа. Также можно назвать занятия для развития мускулатуры и твердости тела предназначенные для укрепления определенной части организма. Упражнения в бесшумных движениях, включающие в себя прыжки в высоту и в длину. Гимнастика цигун – упражнения дыхательного, оздоровительного характера. Кроме того, известны специфические шаолиньские трюки. Упражнения на столбах, боксирование по мешкам с песком, выработка железной осанки, закаливание стального удара, отсутствие болевых ощущений от ударов противника, тычки в болевые точки противника. Из боевых методик можно также назвать техники кулачного боя, владение шестом, копьем, дао, мечом, смешанного фехтования, а также более ста видов тренировок с одинарным и парным типами оружия. Согласно историческим записям, Раньше в Шаолине практиковались 36 способов достижения твердости тела, и столько же для развития гибкости. Впоследствии настоятели и монахи монастыря, сочетая данные методы с собственными стилями боевого искусства, составили труд под названием «Шаолинь Цишер И» – 72 способа Шаолиня, содержание которого необычайно богато. В нем довольно системно и целостно были описаны упражнения для внутренних органов и мускулатуры. Этот труд, который также называют «72 истинных способа шаолиня», относится к настоящим секретам монастыря. Перечисленное выше дает ясное представление о распространении и социальной значимости шаолиньского ушу. Послушники монастыря прославили стиль чань, при помощи ушу, сформировав метод единства чань и кулачного боя. Благодаря им шаолиньское ушу стало частью китайской буддистской культуры, оказавшей влияние на весь мир.